Но у подножия теперь креста чеснага, как будто у крыльца правителя г о р о д с к а г а мыз Рим поставлено на место жон святых в ружье и кивере два грозных часовых. К чему, скажите мне, хранительная стража или распятие казенная поклажа, и вы боитесь о воров или мышей? и л ь мните важности предать царю царей, и л ь покровительством спасаете могучим владыку тернием венчанного колючим Христа, п р е д а в ш е г о послушно плот ь свою бичам мучителей, гвоздям и копью, или опасаетесь, чтоб чернь не оскорбила того, чья казнь весь род адамов искупила, и чтоб не потеснить гуляющих Господ? пускать не велено суда простой народ?